Елизавета — король Пруссии. Вот, — сказала она довольная, — это Апраксин не мог ничего, а солдаты-то все могут. Наша Пруссия. А весной быть, посереть Европы и удивить ее. Достойно примечание, что Елизавета была названа на монетах не королевой, а именно королем. Это очень странно, И я думаю, не был ли тут заложен какой-либо политически хитрый умысел. Эту же монету через своих лазутчиков получил в Бреславле и Фридрих. Первый приступ ярости уже кончился, король перестрадал, и теперь наступила слабость. В пальцах Фридриха крутилась монета новой, чуждой для него Пруссии, с обликом императрицы Елизаветы. «Елизавета — король Пруссии», — прочитал он. Какая непревзойденная наглость! Меня знают в мире как курфюрста Бранденбургского и короля прусского. Россия отняла у меня Пруссию, и теперь... Где вы, Декат? Я здесь, Ваше Величество? Подоспел секретарь. Невежда, отвечал ему король. Ты посмотри сюда. Он показал ему монету. Я уже не король, а значит, не величество. Русские лишили меня королевства, оставив лишь в курфюрстах. Отныне я только светлость, Он отшвырнул монету прочь, и она покатилась в угол, звеня и подпрыгивая. «Какое злобное торжество!» — произнес король. «Ах, как пируют в роскоши мои враги! Какой позор обрушен на меня! Пруссия, одно имя которой олицетворяет миру все мои владения с Берлином вместе, Пруссия, которую я нежно любил, эта проклятая, зажравшаяся Пруссия присягает России. Этого не снести». Присел к столу и долго писал. Обернулся. «Декад, вот эти письма спешно разослать по комендантам крепостей. Курьеры готовы? Тогда пусть скачут днем и ночью. Мне нужен фураж и хлеб, отчет по арсеналам и рекрутированию. Я снова начинаю игру, озлобленным и отдохнувшим. Что вы стоите, декат такой рассеянный?» «Я думаю, король, вот новость. Уж не собрались ли вы думать за меня?» «Не стоит труда, голубчик. Поверьте, я все уже продумал». И мне всего 46 лет. Не знаю, сколько я проживу, но сколько бы я ни прожил, но в Пруссии ноги моей больше никогда не будет. Король сдержал свое слово. Он прожил еще 28 лет и сколесил в поездках весь Бранденбург, но восточная Пруссия короля никогда больше у себя не видела. Декат вернулся в комнаты, отослав курьеров с письмами. Король стоял возле окна спиной к секретарю. «Они поскакали, Ваше Величество», — произнес Декатт. «Вот и отлично», — ответил король, не обернувшись. «Я уже разбил французов и австрийцев. Пришло время отколотить русских медведей. Они еще не ведают, как я умею бить». Он повернулся к декату с просветленным лицом. «В этой битве с русскими я буду ужасен», — сказал король.